Глава 15. В коридор высовывалось копыто. В остальном это был самый обычный коридор, длинный, полутёмный, захламлённый. Копыто торчало из кухни. Оттуда слышались возбуждённые голоса. Бактерии здесь развели этим мясом. Ботулизм! взвизгнул кто-то. Выскочила женщина с лицом, как будто только из бани. Обтерла руки о фартук, схватилась за копыта обеими руками, уперлась ногами в пол и вытащила огромный кусок, не мяса даже, а коровы. За ногой волочился бок. Белые ребра были похожи на батарею парового отопления. «Ты пол за собой подотри!» Завистливо крикнули ей вслед из кухни. «Смотри, нагадила как! Пол, между прочим, общий!» Лоб у женщины был низенький, волосы подступали к широким бровям. Видала? радостно спросила женщина у Тани у всех троих. И такая в её голосе была гордость, будто не корова это а мамонт, и она сама уложил его ударом каменного топорика. Нос у женщины был слегка приплюснутый, он делал её лицо ещё более неандертальским, но улыбалась она приветливо. Завидуют с Волочи, добродушно сказала она, кивнув в сторону кухни. И он тащил кусок коровы в комнату наискосок. Тётя Вера беспомощно обводила взглядом двери по обе стороны коридора. Все были закрыты, все немы. Чего стоим? не вытерпела Таня, будто тётя Вера не знала, в какую комнату идти. Из кухни вышла женщина с кастрюлей в руках. Скажи спасибо, что не тебя по башке стукнуло о корову. На ходу проговорила она и чуть не споткнулась об бобку. выриняло в сердцах короткое словцо у неё были брови треугольником и слегка раздутые ноздри от чего с лица не сходило выражение ну я вам покажу не скажите в какой комнате парамоновы живут вежливо спросила тётя вера женщину смирила взглядом всех троих явно прикидывая отвечать не отвечать чего вылупилась бросила она тане узора на мне чтоль может ответила таня Та ахнула. «Это кто ж тебя так воспитал?» Повернулась к тете Вере. «Ну и детки у тебя! Ну и воспитание!» Но комнату Парамоновых показала. Прошли почти через весь коридор, стараясь не задеть головой висевшие на стене корыто и тазы, отводя рукой белье на веревках. Тетя Вера достала ключ с деревянной игрушкой на кольце, оглянулась. Соседка с кастрюлей все так же стояла в конце коридора, наблюдала. Но демонстративно отвернулась и нырнула в комнату напротив. Тётя Вера отперла, толкнула дверь. Комната промоновых была странной. Она походила на мебельный магазин. Мебель была бородатая в завитушках, золотых бордюрах, тускло блестел шёлк. Хозяева комнат хотели втиснуть сюда побольше, и в последнюю очередь беспокоились о том, чтобы на этих стульях и диванчиках было удобно сидеть, за столами обедать, а в шкафах раскладывать вещи. Тётя Вера, балансируя с трудом, пробралась к столу. "Если именно здесь у неё тайник", подумал Шурка. "То искать придётся очень долго". "Смотрите, ничего здесь не поцарапайте", предупредила тётя Вера, поставила сумку на стол, отодвинула в вазу фарфоровую статуэтку, подсвечник. На столе тоже было тесно. Только на потолке было просторно и пусто. Большая хрустальная люстра глядела свысока. По потолку бежала лепная гирлянда, фрукты и листья. Бежала, бежала и обрывалась, врезавшись в стену. Внезапно щеки и уши у Шурки загорелись так, что стало больно. Со стены и с кудрявой золоченой рамки на него смотрела круглыми глазами женщина-голубь. А тетя Вера все говорила, говорила, говорила. «Кто будет резать, а кто клеить? А кто старые газеты принесет с чердака? Выбирайте!» Таня застрочила что-то в своей книжечке. Шурка. Пол ехала шурки под ногами, и оторвать взгляд от круглых голубиных глазок сил не было. Шурка. Эти глазки проникали шурке в самую душу, говорили: "Всё вижу, всё". Ещё миг, казалось, и на стене начнёт вздуваться почка, а из неё высвободится лепесток уха или откроется глаз. Шурка. Вы что, друг с другом не разговариваете? осенила тётю Веру. Таня не ответила. Шурка наконец сумел мигнуть, отвести глаза, отвернуться. Он ошеломлённо смотрел на тётю Веру, на Таню. Они поссорились, объяснил Бобка. И с тобой тоже? Со мной не поссорились. А со мной? Всё не доумевала тётя Вера. Я сбегаю, пронзительно крикнул Шурка. Я на чердак. и выкатился со всех ног из комнаты. "С ума я с вами сойду", вздохнула тётя Вера, ставя к подоконнику большой неуклюжий стул.